13. -е. Итак, Барнаба покинул новый дом лесничих и, пройдя под пологом деревьев, сел на поляне. Он долго не отводил взгляда от горной цепи. Надвинулись плотные тяжелые тучи. Барнаба обступили вершины, недвижные, суровые, грозовые. Он снова закинул рюкзак за плечи. посмотрел на скалы, помрачневшие перед грозой, на безбрежные леса и на дымку, что слалась над долинами далеко внизу. Впереди расходились две тропы. Одна вела к старому дому Марданов, другая спускалась по склону и упиралась в недостроенную дорогу, о которой в свое время столько толковали. Поразмыслив, Барнаба выбрал вторую. Над горами столпились тучи, но ниже, над лесом, небо оставалось ясным. Шаг и еще один. Барнаба шел не спеша. Только теперь он вспомнил о вороне и обернулся посмотреть, летит ли она за ним. Нет, не видать. Значит, птица тоже не стала покидать горы, и это понятно. Барнаба прибавил шагу. Незаконченная дорога вымощена булыжником. Камни все как на подбор. Уложены ровно, края гладко обтесаны и ладно пригнаны друг к другу. По обочине невысокая насыпь для укрепления. Работа сделана на совесть. Правда, между булыжниками уже проросла трава, и на многих участках камни расшатались и стали крошиться. Хотя Барнаба шел вниз, все равно было жарко. С рюкзаком на плечах он вспотел. Заведя правую руку за плечо, чтобы поправить ружье, по старой привычке, он коснулся пустоты. Сан-Никола он, ясное дело, обошел стороной, иначе местные стали бы докучать ему напрасными вопросами. Вечером Барнаба завернул в астерию, которая стояла в ельнике у моста. Внутри никого не оказалось. Он вышел и сел на скамейку перед крыльцом. Отсюда были видны только три вершины, которые возвышались над Сан-Никола. Они напоминали причудливые башни, парившие над лесом. Путь до них не близкий, несколько часов до подножия. Подъехала повозка, груженная еловыми бревнами. С нее слезли осанистый здоровяк и еще двое ростом пониже, в одних рубашках. Наверное, дровосеки. Сев за стол в истерии, они принялись громко разговаривать. То и дело, до Барнаба долетали обрывки фраз. Эти трое ссорились из-за денег, а потом вдруг рассмеялись. А повозка так и стояла посреди дороги. Эти американские пилы пустили вход два года назад, говорил один из рабочих. Ну да, два, не больше. Триста лир стоит. Бьюсь об заклад, они ничем не лучше наших. Что, даже по прочности? Какая там прочность, не смеши. Разницы никакой, уж я-то знаю. Зубчатые скалы черны под грузными тучами. Слышны отголоски грома. Он катится из самых дальних далей. Шлеп-шлеп. В пыль падают дождевые капли. Дорога становится пестрой. Барнаба встает со скамейки, берет свой рюкзак и заходит внутрь астерии. Один из лесорубов, сперва не заметивший его у крыльца, узнает форменную куртку лесничего и говорит «Добрый вечер!» «Добрый вечер!» Барнаба поднимается по деревянной лестнице на второй этаж. Он не голоден и сразу ложится на кровать. С нижнего этажа доносятся голоса. В окне мерцают переливы грозового неба. Ветер качает занавески. Наверху, над пороховым складом, тот еще ливень будет. Барнаба смотрит на свой рюкзак, который лежит на комоде. Он в точности такой, каким он собрал его три или четыре часа назад в новом доме, хотя кажется, что с тех пор прошло гораздо больше времени. Всего несколько часов пути через лес отрезали Барнаба от его прежней жизни лесничего. Что осталось от этой жизни? Рюкзак, куртка, да еще немного вещей. А кроме того, крупицы земли и мелкие камешки застрявшие в подошвах ботинок. Это частицы гор и устремленных ввысь скал. Отчаянно, с изматывающей тоской, Барнаба ищет приметы и детали, которые напомнили бы ему об улетевшем времени и хранили бы дух величественных гор. Даже пораненный палец теперь вызывает в нем теплые чувства, Ведь это острые выступы скал оставили на нем отметину. Барнаба внимательно разглядывает рану, уже сухую, запекшимися краями. Жаль будет, если этот след прошлой жизни исчезнет слишком быстро. Он раздвигает края раны и ждет, пока набухнут капли крови. Боль все та же, какая была пару дней назад, когда они с Бертоном карабкались на гордую пороховую вершину. Снова почувствовав укол этой боли, Барнаба словно отмотал время назад. Вернулся в прошлое, когда он был совсем другим тем Барнаба, который покорил неизведанную гору. Дождь колотит по оцинкованной крыше. Вот бы сюда Бертона! хоть словом бы перемолвились. Барнаба сел на кровати и стал дожидаться сумерек. Наутро, когда он проснулся, грозовые тучи, опустошенные бурей, уже рассеялись. Сквозь занавески Барнаба увидел солнце, озарившее лес. Он наскоро оделся и взял рюкзак, на пороге комнаты оглянулся, не забыл ли чего. до Арбои, около пятнадцати километров. Оттуда он доедет на поезде до долины, где живет его родственник Джованни Белла. Едва отойдя от астерии и ступив на тропинку, которая углублялась в лес, Барнаба заметил краем глаза тень, мелькнувшую у него за спиной. «Вот она, ворона!» Накануне она летела вслед за ним до астерии, Хотя Барнаба не видел птицу, махавшую раненым крылом, и всю ночь ждала его под грозой на ветке дерева. Ворона вымокла, перья напитались дождем, и от влаги рана снова воспалилась. Барнаба усадил ее себе на плечо. Эта искалеченная птица напоминала ему о горах. Она тоже знала, что такое скалы и взмывающие вверх каменистые склоны. Жаль только, говорить она не умеет. Дорога, стелющаяся по долине. Клубы пыли, деревья уже стоят желтые. А вот и дом Джованни Беллы, родственника Барнаба. Рядом на обочине астерия. Позади нее хлев, амбар, маленькая пекарня, дальше поля. До пологого холма рукой подать. В ясную погоду за ним просматриваются лесистые склоны гор. Над дверью астерии прибита железная табличка с номером 846 и надписью «Трактир-мишень». Джаванни Белла сидит за столом с двумя крестьянами. По дороге идет человек. Это Барнаба. Он устал. Здесь и начинается его новая жизнь.